Седьмое. Наряду с теорией функций действительного переменного продолжала развиваться в кавычках ведущая математическая дисциплина прошлого века – теория аналитических функций. В теории целых и мироморфных функций после фундаментальных работ А. Понкара и Э. Пикара в скобках 1858 по 1941 годы 80-х годов XIX века важные результаты были получены G. Адамаром, в скобках 1865 по 1963 годы, Франция, применившим свои методы в аналитической теории чисел, круглая скобка. В 1896 году им и одновременно с ним Валле Пуссеном, в скобках 1866 по 1962 годы, Бельгия, было наконец доказано, что асимтоетически количество пи от x простых чисел не превышающих x равно x деленное на натуральный логарифм x конец круглой скобки Э. барельем и другими учеными баррелю принадлежит развлечению понятий моногенной сноска 1 и аналитической сноска 2 функции его анализ понятия Аналитичности стал стимулом для развития впоследствии теории квазианалитических функций. Начало первой сноски То есть обладающей производной в любой точке рассматриваемой области. Конец первой сноски Начало второй сноски Разлагающийся степенной ряд в любой точке рассматриваемой области. Конец второй сноске. Страница 280-я. Де круглая скобка, 1873 по 1942 годы, Румыния, конец круглой скобки, обобщил понятие моногенности, введя так называемую ореоларную производную, круглая скобка, производную по площади, конец круглой скобки. Функции комплексного переменного, что и послужило основой, для развитых впоследствии румынскими математиками теорий полигенных функций. Понкаре, круглая скобка, и независимо П. Кёбе, 1882 по 1945 годы, Германия, конец круглой скобки, решил проблему униформизации, доказав для любой неоднозначной аналитической функции W равной f z, Возможность представления аргумента z и функции w однозначными аналитическими функциями вспомогательной переменной. Значительные успехи были достигнуты в теории конформного отображения. Много было сделано для изучения в комплексной области различных классов специальных функций. В тесной связи с развитием теории функций комплексного переменного находятся значительные результаты, полученные в аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений П. Пенлеве, круглая скобка, 1863 по 1933 годы, Франция, конец круглой скобки, и рядом других ученых.